Глава сороковая. Тайлер. Сила. Справа на меня летел вампир, которого я тут же завалил и разорвал. Впервые в жизни голос Фиби в моей голове не мешал, а помогал спасти жизнь себе и ей. Армия, которая оказалась куда больше, чем мы ожидали, снова отступила к лесу. Куски вампиров зашевелились под ногами. Айзек рассказывал нам о земле, усыпанной останками живых конечностей, которые даже во время сражения собирали для сожжения. Только вот в той битве было примерно равное количество противников, а мы — в абсолютном меньшинстве. Лес вскипел. За спинами тех, кто стоял у края, появились новые вампиры. «Фиби, как думаешь, а может быть такое, что они ждут подкрепления?» Сестра не ответила, ее глаза округлились, Она посмотрела на вампиров и тяжело выдохнула. «Да, может...» «Я не понимаю, почему они отступают? Их уже достаточно, чтобы нас всех убить!» «И чего они так щерятся?» Вампиры и правда жутко скалились, я отстекал по подбородку. Они голодными глазами смотрели на стаю. Волки громко рычали, от чего земля беспрерывно вибрировала. За спинами безумных чужаков лес выглядел, как разворошенный муравейник. «Сколько же их там?» И тут вампиры двинулись на нас. «Фиби, будь внимательна, прошу тебя!» Взмолился я, когда понял, что этих вампиров убить будет куда тяжелее. Они тучей бежали с холма. К рядам первых присоединились те, что были в лесу. Еще одна сотня. Новая волна вампиров настигла нас, но прошла мимо... Я атаковала стаю. Мы с Фиби бросились защищать тех оборотней, которые были ближе всех. «Их слишком много!» послышался отрывистый возглас Эммы. «В лесу еще вампира!» пыхтя крикнул Айзек. Эмма с Айзеком тоже отчаянно боролись за свою жизнь, как и мы. Теперь вопрос не только в защите стаи, а в выживании в принципе. У меня больше не было возможности взглянуть ни на Криса, ни на Лексу. И если раньше Крис не смолкал, то сейчас от него не доносилось ни звука. Волки по сторонам рвали вампиров, но вели себя осторожнее, чем раньше. Им было куда сложнее, чем нам. Армия летела прямиком на стаю. Волки еле успевали клацать зубами. Мы с Фиби не могли отбрасывать всех вампиров, а разъединяться теперь нам с сестрой было слишком опасно. Слева рык волков смешался с лязганьем и грозным лаем. Трое чужаков вырвали одного из оборотней из кольца и тащили в сторону. Другие волки отбивались от хлынувшего потока, стараясь не пропустить армию в кольцо. Оборотень лязгал пастью, но вампиры уже повисли на его спине. Мы с Фиби метнулись на помощь. Хруст, а затем жалобный вой. Я прыгнул на того, что висел на левом боку. Фиби — на того, что на правом. Скрежет. И две головы отлетели в разные стороны. На третьего мы навалились вместе и кубарем скатились с волка. С этим мы с Фиби разделались быстро. А вот волк тяжело завалился на землю. Я испугался, но он заметно дышал и продолжал скалиться. «Нет, волк не умер». Но они явно ему что-то сломали. Стая отбивалась, но армия уже стекалась в кольцо. Пятеро волков отсоединились от общих рядов и окружили раненого оборотня, прикрывая собой. Мы с Фиби остановились в месте разрыва, помогая стае не пускать вампиров внутрь, но их было слишком много, и некоторым все же удавалось проскочить мимо. Теперь чужаки нападали на стаю не только с внешней стороны кольца, но и с внутренней. «Нам ни за что не выбраться живыми!» схлипнула Фиби. «Прекрати. Не смей так думать. Ты выживешь. Понятно?» «Тайлер, их слишком много. Я больше не могу!» взмолилась Фиби. «Не неси ерунды. Просто смотри в оба и будь аккуратна». Фиби ничего не ответила. Она отчаянно боролась за свою жизнь. Паника добралась и до меня. «Нам и правда не выбраться живыми!» Эмма всхлипнула, и мое сердце сжалось. Я мгновенно соединился с ее сознанием. Вампир схватил Эмму за голову, и она никак не могла разжать его руки. Айзек вскрикнул и рванул к Эмме. Одним быстрым движением он оказался рядом с ней и вместе с ближайшим волком разорвал вампира на куски. Эмма поднялась и тут же принялась защищаться от других. Она была растеряна, Но времени приходить в себя не было. Нужно бороться. Скорее всего, Эмма уже просчитала в голове наши шансы на победу и похоронила ее. Фиби, бежим. Мы с сестрой бросились в кольцо. В этот момент Джонатан как тень пролетел мимо нас и вцепился зубами в горло вампира, который уже нацелился на одного из волков. Оборотнем чудом удавалось держаться. Но вот снова послышался хруст, И еще один волк упал на землю. Его тут же окружили собратья, и я с облегчением выдохнул. Волк еще жив. Но надолго ли? Мы с Фиби отбросили вампира, который уже рвал пасть оборотню. Но теперь еще двое бежали на нас. Джонатан впереди только что оторвал голову очередному вампиру. Волк выглядел странно, как и вожак, и часть стаи, но не все. Они беспрерывно дымились. Кто-то время от времени озарялся яркими вспышками. Но я не успевал это осмыслить. Не было времени. Джонатан, как смертоносная тень или нет, словно пламя, носился внутри кольца от одного вампира к другому. В одно мгновение, перекусывая шею, голову или даже спину врага, Рассел занял позицию рядом с Эммой и Айзеком и вместе с группой оборотней, приостанавливал поток армии, стремящийся в кольцо. Но оно продолжало рваться. Со стороны Криса то и дело доносился скрежет и волчье рычание. Кольцо разорвалось еще в нескольких местах, и теперь волки сбивались в небольшие группы, прикрывая друг друга. Из первой волны мы с сестрой убили не меньше 20 вампиров, и за это же время... Убили не больше пяти из второй волны. Нам нужно чудо, чтобы выжить. Повернув голову к Лексе, я хотел попросить выпустить щит и дать возможность убить хотя бы тех, кто уже внутри кольца. Но она стояла неподвижно, закрыв глаза. Что она делает? Ее что, переклинила? Решила так покончить с жизнью? На Лексу сразу со всех сторон летели вампиры. А она все не двигалась. «Лекса!» — крикнул я, чтобы она открыла глаза и хотел было побежать к ней. Но в эту же секунду два чужака прыгнули на Фиби. «Лекса или Фиби? Для меня не существует такого выбора». «Фиби, держись!» — подумал я и метнулся к сестре. «Лекса, твою ж! Приди в себя!» — зашипел я, налетев на вампира, который уже схватил Фиби за голову. Я оттолкнул его, но другой прыгнул на меня сверху, припечатав к земле. «Лекса!» Из последних сил позвал я. Вампир уже тянулся к моему горлу. На моих глазах целая орава не меньше десяти чужаков повалила Криса на землю. Джонатан услышал мой хриплый голос, повернул голову к Лексе и рванул к ней. Крис хлипнул и замолк. Я обледенел. «Нет, нет, нет! Крис...» Армия безумных вампиров продолжала валить волков на землю. Я оказался прижатым к мокрой земле и никак не мог взглянуть на Криса. Я видел только Лексу. Соединиться с сознанием Криса, потеряв контроль над собственным, сейчас я никак не мог. «Фиби, прости меня за все». Подумал я, понимая, что это наш конец. «Тайлер...» Только и смогла подумать Фиби. Ее мысли сейчас были об одном. Как выбраться из рук этих тварей и помочь мне? Я не видел сестры. Но она видела меня и видела, как чужак со скрежетом рвет мою шею. Джонатан сделал огромный прыжок, затем второй. Вампиры за спиной Лекса столкнулись со стаей. Но тот, что летел в упор, почти приблизился к цели. Алекса все не открывала глаза, с вызовом раскинув руки в стороны, будто призывая напасть. «Как же она нам сейчас нужна? Но почему она стоит?» Джонатану оставалось сделать последний прыжок, чтобы достать вампира, а вампиру оставалось протянуть руку, чтобы схватить Лексу за горло. Она распахнула глаза. Они были черные, как смоли, пустые, словно бездна. Вампир, бегущий прямо на нее, замер, успев лишь протянуть руку. Тот, что прижимал мою голову к земле, ослабил хват. Вся армия на поле замерла. Воцарилась мертвая тишина. Джонатан остановился в паре ярдов от Лекса. Я сбросил с себя вампира и, подскочив на ноги, оглянулся на Фиби. Она, живая и невредима, как и Айзек Сэммой. Застывшая кучка чужаков, которая повалила Криса, зашевелилась, и из нее вылез хоть и потрепанный, но очень даже живой Крис. Его лицо было испещрено трещинами, горло надорвано, еще пара дюмов и голова повалилась бы с плеч. Держа в руке свою вторую, еще не ожившую кисть, Крис в ужасе оглянулся на Лексу. Но это была уже не она... На ее глаза будто пролили чернила, а от них по всему лицу растекались бурлящие черные вены. На лице Лекса было столько ненависти, но в черных бездумных глазах властвовала все та же пустота, от чего было невыносимо даже смотреть на нее. Алекса еле заметно подняла раскинутые в стороны руки, и по ним скользнулась синяя сияющая дымка. Лес зашуршал. Из него появились еще десятки силуэтов, безвольно скользящих над землей. Безумные красные глаза остекленели. Они больше не подчинялись себе. Лекса будто притянула вампиров магнитом. Армия бесшумно пролетела над нами и остановилась в центре поляны. Их оставалось больше сотни. Лекса не выдержала напора, издалась. сдалась. Только сейчас, глядя на нее, я понял, почему она боялась этой силы. Она будто вытеснила душу Лекса из ее тела и взяла управление на себя. Лекса взглянула на армию, и каждый вампир бесшумно изогнулся от боли. Синий свет вспышкой брызнул сквозь пробитые им тела, и сотни вампиров разлетелась в пыль. Прах разорванных вампиров... «Дождем посыпался на наши головы, будто их никогда и не существовало», — говорил нам Майзак. «Сотни жизней оборвалась в одно мгновение, без единого шанса спастись. Я был рад, что армия, которая почти убила нас, была повержена, что сотни вампиров мертвы». Казалось бы, опасность миновала, но она с новой силой зародилась в той, кто только что нас спас. Никто из семьи не пошевелился, даже когда прах опустился на волосы. Осел на лице и ресницах. Волки прижали уши и следили за каждым движением Лекса, готовясь напасть в случае чего. Мы просто ждали, что последует дальше, прекрасно понимая, что происходит. Разорвав армию, Лекса перевела взгляд на нас. «Нет». Это однозначно была не Лекса. Это что-то, что только что спасло нам жизни, но теперь готово было взамен забрать наши. Она осматривала каждого поочередно, без единой эмоции на лице, ни на ком не задерживая взгляд, как хищник, присматривающийся к беззащитному стаду, обдумывая, кого он сожрет первым. Тайлер, мне кажется. «Мы очень рано обрадовались», — подумала Фиби. «Но я даже не успел возликовать, прекрасно понимая, что любой из нас может стать следующим». К ноге Фиби подползла оторванная рука вампира и схватила ее за ботинок. Фиби всхлипнула и отшвырнула руку. Это была роковая ошибка. Лекса молниеносно перевела свой взгляд от Криса к Фиби, И сестра замерла. Я чувствовала, как внутри Фиби зарождается что-то, что рвало ее изнутри. Она задыхалась от боли. Лекса действительно потеряла контроль. То, о чем она нас предупреждала, свершилось. За все нужно платить. Но я не готов платить за помощь в убийстве сотни вампиров жизнью собственной сестры. И выбираем между другом и сестрой Я всегда выберу Фиби. Я клялся ее защищать любой ценой. Мне потребовалось немало сил, чтобы побороть нашу общую с Фиби боль, но силы нашлись, и я двинулся к Лексе, чтобы сомкнуть руки вокруг ее шеи и остановить убийство сестры. Мне нужно было всего мгновение, чтобы сделать один прыжок, но сила Лексе действовала гораздо быстрее. Теперь боль, которую я чувствовал только наполовину, возрастала внутри меня самого. Каждую мышцу будто било током. Ком внутри наших тел рвал плоть. Каждый орган, каждую мышцу. Нерв. Мы не кричали только потому, что наши сфеби тела были скованы. Как бы мне хотелось увидеть сейчас Мэри. Я жалел только об одном, что Мэри придется почувствовать боль утраты. И молил только о том, чтобы она нашла в себе силы справиться с ней. «Фиби, ты же знаешь, что я тебя люблю. И я тебя люблю, старший брат. Только сейчас я понял. Это оно. То, что Фиби чувствовала в своем видении. Я думал, что то была боль от наши тела армии. Но нет. Это сила, которая сжигала нас изнутри». Я боялся вовсе не того, чего следовало. Я смотрел на безумное лицо Лексы, лицо нашего палача. Откуда-то из моей груди брызнул синий свет, и я закрыл глаза, не желая умирать. Глядя в эти жуткие черные бездомные глаза, где-то вдалеке прозвучало рычание волков. Затем что-то тяжелое врезалось в нас. Я кубарем покатился по земле, а остановившись, понял. Боль прошла. Фиби тоже жива. Она остановилась рядом со мной. Я взял сестру за руку. А ведь казалось, еще одно мгновение, и... Там, где мы только что чуть не попрощались с жизнью, стоял Джонатан. Вол был прямо перед Лекса и смотрел на нее, а она на него... Стая припала к земле, рыча на Лексу. Волки яростно задирали верхнюю губу, готовясь вот-вот прыгнуть на Лексу, если она хотя бы подумает сделать с Джонатаном то же, что и с теми вампирами. То же, что и с нами. Трехцветный волк стоял, не шевелясь, сначала робко, а затем гордо выпрямив голову. Он уверенно смотрел в глаза Лексе. Он тоненько-тоненько взвыл... Но не от боли, а будто что-то пытаясь ей сказать. Она его узнала. Прошептал я Фибе. Лекса не сводила глаз с Джонатана, и чернота, растекшаяся по ее лицу, постепенно отступала. Джонатан сделал маленький шажок к ней, опуская голову на уровень ее лица, заглядывая в глаза. Стае это не понравилось. Они почувствовали опасность и, решив, что не станут ждать, пока она передумает и нападет на Джонатана, приготовились сами атаковать Лексу. «Нет!» — крикнул я, обращаясь к ближайшим волкам. «Она его не тронет!» Джонатан терпеливо ждал, что будет дальше. Не знаю, как ему пришло это в голову, почему он не испугался Лексы и решил заменить собою нас. Неужели и правда ничего нельзя сделать?» и половинки так или иначе притянутся друг к другу. Чернота почти исчезла из глаз Лексы, и мы с Фиби осмелились встать и подойти к остальным. Смоль будто втягивалась в середину, будто душа возвращалась в тело Лексы, а сила пряталась в маленькую шкатулку на самое дно подсознания, запираясь на тяжелый-тяжелый замок. Последняя черная точка, и глаза снова вспыхнули красным бриллиантом, через который пробивался скромный янтарь. Лекса выдохнула, закрыла глаза, будто желая моргнуть, но так их и не открыла. Обезвольно повалилась на землю. Крис был ближе всех, но он не успел поймать Лексу до того, как она коснется земли, и ее тело упало прямо на разорванные части вампиров». «Нет, нет, нет, нет!» — шептал он, упав на колени перед ее безжизненным телом. «Нет, Лекса, ты не можешь!» Едва Лекса коснулась земли. Джонатан взвыл и стремительно унесся в лес. Внутри снова все сжалось. Ни мы с Фиби, ни Эмма, ни Айзек не могли пошевелиться. Наступила неприятная тишина. Каждый из нас ждал, что Лекса вот-вот откроет глаза — что мы вместе порадуемся нашей победе. Но она безжизненно лежала на земле. Кисть Криса приросла, и теперь он тряс Лексу, пытаясь привести в чувство. Он взял ее руку, вторую положил на щеку, но ничего не помогало. Ни его прикосновение, ни его бесконечный шепот. «Лекса, открой глаза». Фиби. Начал было я, но она тут же перебила мои мысли. Она не умерла. Небо посветлело и наступил рассвет. Буря, кажется, прошла мимо. Возможно, небо взглянуло на нас сверху и поняло, что и без грозы нам сейчас приходится несладко. Мы молча наблюдали за тем, как Крис отчаянно пытается привести Лексу в чувство. Эмма с Айзеком подошли к нам. Истощенные после битвы, но зато живые. Из леса выбежал Джонатан, но не волком, а в человеческом обличье. Он бежал к Лексе, на его лице отражался такой страх, такая боль, что стало совершенно очевидным, от судьбы ей правда не убежать. Она... Слова застряли в горле Криса. Он поднял на нас Фиби опустошенные глаза и, покачав головой, снова попытался повторить. «Она... она не мертва», — рявкнул Джонатан, падая на колени возле Лекса. «Откуда тебе знать?» — прошипел Крис, но в надежде всмотрелся в лицо Лекса, ища подтверждение слов Джонатана. «Я знаю», — ответил Джонатан, склонившись над Лексой. «Я точно знаю». Джонатан протянул руку к Лексе, но Крис зарычал, обвивая ее тело и притягивая к себе. Джонатан зарычал еще громче, а вместе с ним и вся стая, которая незамедлительно окружила Криса. Вампиры и оборотень смотрели друг другу в глаза, как два льва, столкнувшиеся лбами, готовые в любой момент перегрызть глотку сопернику. «Отойди», — прошипел Джонатан сквозь зубы. Крис хотел было сделать выпад, но вожак стаи в одно мгновение оказался рядом с ним и оскалил огромные зубы прямо перед лицом Криса. «Крис, отойди», — прошептал Фиби. Крис поднял на нее полные ярости глаза, будто не веря своим ушам. «Вы с ума сошли, что ли?» Рявкнул Крис и тут же повернулся к Джонатану, не выпуская Лексу из рук. «Какого хрена ты к ней тянешься?» «А ты?» — с вызовом спросил Джонатан. В глазах Криса отразился огонек, и я понял, что от ярости у Джонатана вспыхнули глаза. а протянул Крис, скривившись и не спуская глаз с Джонатана. «Я понял, в чем тут дело». «Так, ребята, угомонитесь!» — Фиби подскочила к Лекси, И вклинилась между взбесившимся вампиром и не менее разъяренным оборотнем. Что-то холодное схватило меня за штанину и потянуло вниз. Я дернул ногой, чья-то кисть отлетела в сторону. Я нехотя опустил глаза, уже догадываясь, что увижу. Оторванные конечности постепенно находили свое тело и начали соединяться. «Нужно сжечь останки», — тихо сказала я. Фиби метнула полный ненависти взгляд в мою сторону. «Тайлер, она не умерла!» — мысленно завопилась сестра. «Я про разорванных вампиров. Или вы хотите еще раз драться с армией?» «Слушайте, Алекса вроде говорила, что не помнит, как разорвала вампиров во время бунта. Нет?» Задумчиво спросил Айзек. «Последнее, что она помнила...» как пришла на сражение, а потом очнулась уже в подземном городе. «Ага. Ну, так сейчас то же самое, верно?» «Айзек, ты...» — покачал головой. я. «Раньше тебе эта мысль не могла прийти в голову?» «Вообще-то она говорила это не только мне». Джонатан отпихнул внезапно ожившую руку возле тела Лекса и снова оскалился на Криса. Тот ответил тем же и сжал кулаки, все еще прижимая к себе Лексу. «Ее нужно отнести домой», — сказала Эмма. «Я отнесу», — уверенно сказал Джонатан. «Да, конечно. Ты кем себя возомнил вообще?» «Крис, пусть он отнесет Лексу», — прошептала Фиби, пытаясь отодвинуть Криса от Джонатана. «Фиби, ее нельзя оставлять наедине с оборотнем. К тому же он вообще не может ее касаться». Крис повернулся к нам, еще поддержки, но, не найдя ее, изумленно крикнул. «Вам всем что, мозги повыбивали?» «А одежда разве не является преградой для обращения?» Повернулся ко мне Джонатан. Я пожал плечами. «Откуда нам знать, как у Лексы работают ее способности?» Джонатан задумался и решительно протянул руку к плечу Лексы, Крис перехватил ее, и поляну снова захлестнуло яростное рычание. Как маленькие, ей-богу! прошептала Эмма. Прямо передо мной лежащая на земле рука соединилась с туловищем, и это начало ползти в сторону, судя по всему, в поисках головы. «Э-э-э, ребят, нужно спешить, как бы. Крис, ну пожалуйста, что ты заупрямился? взмолилась Фиби. Думаешь, она поблагодарит тебя, если обернется в волка посреди дома? «Да какая уже разница?» Заорала Эмма, впервые показав раздражение. Мы с семьей ошеломленно на нее уставились. Даже Крис изменился в лице, зная, что Эмма никогда, совершенно никогда не проявляет подобных эмоций. «Ведете себя как идиоты. Даже если Лекс станет волком, переживет. Снимай джинсовку». «Эмма». «Закрой рот, Крис, и давай снимай куртку!» Раздраженно выкрикнула Эмма. «У нас еще много дел! Развели тут детский сад! Песочницу поделить не могут!» Эмма принялась сгребать движущиеся куски тел, но продолжала бурчать и фыркать. Я поспешил ей на помощь. Сгребать вампиров оказалось сложнее, чем я думал. От прикосновений куски оживали и хватали меня за руки, направляясь к шее. «Не поможете?» — возмутилась Эмма, поворачиваясь к Фиби и Айзеку. Айзек беспрекословно наклонился к земле откидывая куски к той куче, которую Эмма успела набросать. Он то и дело косился на взбесившуюся Эмму. Видимо, и ему никогда не приходилось видеть, как его девушка выходит из себя. Крис встал, стянул с себя куртку и со злостью швырнул ее в Джонатана. Но от Лекса не отошел. Фиби помогла Джонатану закутать Лекса в джинсовку. Она прямо-таки утонула в ней, как в одеяле. Сестра кивнула Джонатану, и он уверенно кивнув, потянулся к Лексе. По настрою Джонатана было видно, что он будет до последнего стоять на своем, а развязывать войну из-за того, что вампиры и обороти не могут поделить ни то вампиршу, ни то оборотня, ни то человека, не хотелось. Джонатан подхватил Лексу на руки, встал и застыл, всматриваясь в ее лицо. Никаких признаков обращения. «Прочешите лес! Вдруг кто-то из вампиров еще остался!» Скомандовал Джонатан и направился в сторону нашего дома. Крис смотрел им вслед. Рассел кивнул в стаи. Волки поделились и рванули в разные стороны. Те, кто еще не регенерировал, остались. Лишь когда Джонатан с Лексой на руках скрылся за деревьями, Крис повернулся к нам. На нем лица не было. Абсолютное опустошение. Но в глазах такая жуткая злость. По-моему, она была адресована мне. Я, сделав невозмутимое лицо, продолжал сгребать куски тел, стараясь не обращать внимания на негодующий пристальный взгляд Криса. Кажется, он все-таки заметил, что я намеренно его игнорирую, и пошел ко мне. «Ты мне соврал, да?» Сухо спросил он, подойдя ко мне вплотную и преграждая путь к очередному безголовому туловищу. «Нет». Коротко ответил я. «Да что ты говоришь? Тогда как ты еще можешь объяснить этот концерт? И почему вместо меня Лекса несет этот оборотень? А?» Крис, бросив очередную потлатую голову к куче, я выпрямился и посмотрел в его глаза. Нам нужно быстро сгрести останки и сжечь, пока они не собрались как конструктор. Что-то у меня нет желания еще раз воевать с этими тварями. Ты куда быстрее справишься с этим, чем Джонатан. Какая интересная отмазка, Тайлер!» Скривился Крис, склонив голову на бок. Он сделал еще один шаг ко мне, выпячивая грудь колесу. На его лице заходили желваки. «Это не отмазка. Я на всякий случай выпрямился». Крис что-то уж слишком агрессивно настроен. Фиби насторожилась. Ты же видел, что он ни в какую не отступал? Будь умнее, Крис. Значит, ты все еще утверждаешь, что между Лекси и Джонатаном нет никакой связи? Шепотом спросил он. Знаешь что, Крис, почему бы тебе самому не спросить Лексу? Я тебе уже ответил на все вопросы. Другого ты от меня не услышишь. Я ничего не знаю. Крис какое-то время пристально смотрел на меня, а потом с таким же безжизненным лицом и опустошенными глазами отвернулся и ушел на другую сторону поляны, сгребая вампиров там, где еще полчаса назад их рвала Лекса. «Он себя не простит, Тайлер», — подумала Фиби, сбрасывая очередную груду рук, голов и ног в общую кучу, которая, как клубок червей, шевелилась и извивалась. Простит, когда узнает, что я действую в его же интересах. Подумал я. Я не о том, что ты врешь ему о связи Лекса и Джонатана. Я говорю о том, что ты наговорил Лексе на скале. Ты же буквально лишил его всех шансов. У него их и не было. Ты же видишь, что хоть Лекса и упирается, она рано или поздно соединится с душой Джонатана. Вот именно, она упирается. По-моему, у Криса все же были шансы. Подумала Фиби и оглянулась на Криса. Тот со слишком повышенным рвением сгребал в охапку части тел, не обращая внимания на то, что они цепляются к его футболке. «Фиби, мы уже это обсуждали. Она же мучает его и себя. Не относился бы я так хорошо к Лексе, я бы сразу обо всем рассказал Крису, чтобы она прекратила его терзать. Крису просто не повезло, он влюбился не в ту девушку». Фиби больше ничего не ответила, но продолжала обдумывать мои слова и собственные выводы. Поляна окончательно посветлела. Рассвет прошел, началось раннее утро. При свете дня наше занятие было еще противнее. Шевелящиеся руки и ноги еще куда ни шло. А вот время от времени оживающие головы и пристальные взгляды их обладателей навеивали, мягко говоря, ужас. «Какая мерзость!» — фыркнула Фиби. «Ты заметила, что некоторые части все равно не двигаются?» — крикнул я сестре, подняв жуткую голову за длинные волосы. «Фу, Тайлер!» — отвернулась Фиби и уставилась на две груды тел. «Кстати, да. Может, это те, которых мы убили позже всех?» «Может», — пожал плечами я и забросил голову в общую кучу. «Я все...» — крикнула Фиби, расчистив центр поляны. «С этой стороны тоже все чисто!» — крикнул я, осмотрев северную часть. Эмма с Айзеком тоже закончили, что-то обсуждая в стороне. Волки к этому времени ожили, но не вставали, следя за нашим непривычным занятием. Кто-то крутил головой, кто-то еще нет. Но в целом они выглядели очень даже живыми и уже почти невредимыми. «Как вы?» Фиби подошла к одному из волков и присела напротив него, всматриваясь в серую морду. «Фиби, подходить к раненому волку — не лучшая идея», — подумал я, но Фиби уже все равно подошла. Вечно она сначала делает, а потом думает. Волк хотел было склонить голову, но захрипел и сощурил глаза от боли. «Может, мы можем чем-то вам помочь?» — спросила его сестра. Волк, лежащий за тем, к кому обращалась Фиби, покрутил головой. «Чем ты им можешь помочь?» — подумал я. В ее голову пробралась странная мысль, которую я хотел было перебить, но сестра по своему обычаю не успела толком ее обдумать и тут же выпалила вслух. «Может вас отнести в поселение или хотя бы к границе?» Волк ужаснулся и тут же зарычал. «Ясно, ясно». Фиби вскинула руки и сделала шаг назад. «Я просто хотела помочь!» Айзек подошел к первой куче вампиров, которая сейчас выглядела как бушующий вулкан. Останки шевелились, и те, что были наверху, катились вниз. Айзеку приходилось ногой подпихивать разбегающиеся куски назад к куче. Не дожидаясь, пока эти горы развалятся окончательно, Айзек достал из кармана зажигалку и поджег одну а затем и вторую. Теперь на поляне горел совсем другой костер. Не тот, что был, всего пару часов назад, из-за которым веселились оборотни. Эмма неспешно подошла к единственному безжизненному телу, которое мы не сожгли. Она склонилась перед ним, села на колени и, обхватив себя руками, качнулась. Я подошел к ней и присел рядом. «Это я виновата?» Прошептала Эмма, рассматривая смуглого, темноволосого парня, такого же рослого, как и все оборотни. Ему от силы 20 лет. Эмма, что ты такое говоришь? Ты не виновата. Я приобняла ее за плечи. Она лишь покачала головой. Нет, Тайлер, я была ближе всех к нему и вполне могла его спасти. Всего одна секунда. Я отвлеклась, и мне следовало быть внимательнее. Эмма. У вампиров было слишком много. Мы все не справлялись. Ты не можешь себя винить за одну смерть. Посмотри, сколько оборотней ты спасла». Она подняла на меня печальные глаза. «Тайлер, для кого-то этот парень и есть целая жизнь. Нельзя умолять его смерть тем, что другие живы. Безусловный исход мог быть более печальным. Но также не стоит забывать, что этот парень тоже мог быть жив и радоваться победе, если бы не одна ошибка» если бы я вовремя повернула голову. От слов Эммы мне стало очень горько. Я смотрел на этого парня и понимал, что его жизнь оборвалась слишком внезапно в немыслимых для природы условиях. Но не из-за Эммы. Из-за одного из нас. Такого же, как и мы, вампира, жаждущего власти. Из северного леса вышел Рассел, с еще пятью оборотнями в человеческом обличье. Лица у них не выражали ни единой эмоции, ни скорби, ни радости. Увидев нас возле мертвого тела, одного из них, парни замедлили шаг и нахмурили брови. Мы с поднялись и поспешили отойти в сторону. Пятеро оборотней тут же подошли к телу и, подхватив его на руки, унесли в лес, беря направление к поселению. «Рассел же пошел прямиком к нам. В их человеческом обличии невозможно разобрать оборотень тот, кто перед глазами или нет. Они пахнут как люди и выглядят так же, пусть и более рослые. Я же всегда чувствовал, кто сидит внутри телесной оболочки и отчетливо видел в глазах Рассела огромного яростного волка». «Есть новости от Лекса?» — спросил Рассел, остановившись на расстоянии от нас. Я сосредоточился, пытаясь нащупать сознание Лексы, но, судя по всему, она еще не пришла в себя. Нет, покачал головой я. «В лесу все чисто! Все до одного вампиры были уничтожены!» Мы деловито кивнули, приняв информацию. По правде говоря, у меня не было сомнений, что Лекса замочила всех чужаков. Как она смогла сделать это настолько выборочно, кто его знает? Но я до сих пор Дзи удавался, как у этого Августа. Хватало смелости выступать против нее. «Вы сообщили Мэри, что все закончилось?» — спросил я Расова. Он кивнул, и я облегченно вздохнул. Подул сильный ветер в спину. Он принес удушливый, противный запах жженных вампиров, а вместе с ним — и черный густой дым. За спиной что-то запищало и затрещало. Я поежился, как и Рассел, взглянув в сторону горящих трупов. «Мы вам очень благодарны», — тихо сказал он. «Спасибо за помощь». Было видно, что для Рассела говорить слова благодарности вампиру невероятно тяжело. Он делал колоссальные усилия, но как же было приятно, что оборотень нашел в себе силы подойти. «Не нас вы должны благодарить», — покачала головой Эмма. Она продолжала себя терзать за смерть оборотня. «Лексу я обязательно поблагодарю, когда она придет в себя. Возможно, я загляну к вам сегодня-завтра, если вы не против». Мы покачали головой. Кто мы такие, чтобы препятствовать такому порыву? Но все же она не единственная, кто сражался. «Ну а как не помочь соседям?» Улыбнулся я и тут же сощурил глаза, нащупав для себя выгоду. А нам, помимо благодарности, еще какие-то плюшки полагаются. Как-никак мы внесли немалую лепту в нашу общую победу. Наш договор остается в силе. Тут же ответил Рассел сухим, даже излишне грубым тоном. Но лично для тебя, Тайлер, я могу попробовать найти что-то, что подкрепило бы мои слова благодарности делом. Например, я мог бы поговорить с Джонатаном относительно ваших часов с Мэри. Я просиял. Такой благодарности для меня более чем достаточно. Рассел кивнул и отправился к волкам. Мы же поспешили к Айзеку и Крису. Последний стоял за костром. Лицо белее снега и такое хмурое, что я на всякий случай остановился на расстоянии более одного прыжка от него. Его печальные глаза и безжизненное лицо, которое было застелено тонкой пеленой дыма, Излучалось столько боли, что я в который раз убедился, что поступил правильно. «Пошли!» — крикнул Рассел, привлекая наше внимание. Мы обернулись. За ним стоялось десяток волков, которые к этому моменту почти полностью регенерировались и хоть были еще слабые, но до дома дойти могли. «Мы проводим вас до границы!» «Нельзя оставлять костры без присмотра!» «Нужно проследить, чтобы они догорели», — ответила ему Эмма. «Я останусь, а вы идите», — сухо отрезал Крис. Не взглянул на него, но он даже не повел брови в мою сторону. «Я тоже останусь. Фиби, иди с Эммой и Айзеком». «Тайлер, иди домой», — грубо пробасил Крис, то посмотрев горящие останки вампиров. «Тайлер, он хочет побыть один. Дай ему эту возможность», — — подумала Фиби, прервав меня, когда я уже открыл рот, чтобы возразить Крису. «А если он в таком состоянии что-нибудь учудит? Нельзя Криса оставлять одного», — Подумала я, не сводя глаз с друга. «Не учудит. Оставь его в покое. Сколько времени нужно, чтобы костер догорел?» — спросил Рассел. «Еще не меньше часа, а то и двух», — ответил Айзек. «Тогда давайте сделаем так. Вас сейчас проводим мы...» а за ним вернутся другие волки через два часа. «Мне не нужно ваше сопровождение», — скривился Криса и, повернувшись к Расселу, посмотрел на него с такой ненавистью, что я очень сильно засомневался в том, что его можно оставлять наедине с оборотнями. Рассел тоже заметил, что состояние Криса оставляет желать лучшего. «Не ты решаешь, что тебе делать на нашей территории!» Рассел держал свои эмоции под контролем, Но его командный тон говорил, что лучше с вожаком не спорить. «Я сказал, что мы проводим вас до вашей границы. С этой минуты договор снова вступает в силу. И если ты сунешься на нашу территорию без разрешения и без сопровождения стаи, окажешься в этом же костре. Я ясно выразился?» «Вполне», — прорычал Крис, отворачиваясь от стаи и возвращаясь взглядом к черному дыму. Фиби подошла ко мне и, взяв за руку, повела к стаи. Мне не хотелось оставлять друга одного. Особенно сейчас, когда я видела, что ему не просто плохо, а Крис вполне мог вычудить что-то такое, о чем может пожалеть. Если вообще успеет пожалеть. Но Фиби почему-то была уверена, что Крис держит себя под контролем. а мнению сестры в таких вопросах я доверял. И вдруг я почувствовал то, что пытался нащупать последний час. И повернулся к Крису. Поспешил ему сообщить. Лекса очнулась.